305. Сентябрь 9. -е. Сущность всякого испытания состоит в том, чтобы пройти его неотрывно и нераздельно со мною, каким бы трудным и тяжким ни было оно. И если идет через него ученик, утверждая владыку, успешно проходит оно. Быть вместе всегда, несмотря ни на что, при всех обстоятельствах жизни победою будет. Вот близок я, но очень видит, и ухо не слышит, и чувства не ощущают меня, ни физические, ни тонкие, даже мысли текут о чем-то стороннем. Но где-то внутри, в духе, конечно, близость звучит, и сердце поет, и радость на сердце. Так среди дел всяких, среди самой напряженной работы, можно меня утверждать и быть со мною, наполняя мною подсознание и чуя меня так же неотъемлемо, как ощущается сердце. Облачившись в лучшие одежды, не всегда в течение дня ощущает их человек, хотя и одел их. Так одеяние духа, его облекающее, но неощущаемое им каждое мгновение. Но надо облечься. Образ владыки облекает дух светом, одеяние света прочнее других. Об одежде света позаботиться надо, нужна на земле и в мирах. Миры дальние также близки, если осознаны в духе, ибо все здесь ныне в духе, и все внутри нас есть, и все вовне, вне малого личного земного Я.